Пункт второй. Воображение. Воображение – это важнейшая людская способность, мастерски вводящая в обман и заблуждение, еще и потому так коварно, что порою она говорит правду. Если бы воображение неизменно лголу, оно было бы неизменным мерилом истины. Но хотя оно почти всегда нас обманывает, уличить его в этом невозможно – Ибо оно метит одной метой и правду и ложь. Я говорю не о сумасбродах, а о людях самых здравомыслящих, они то чаще всего и подпадают под власть воображения. Сколько бы ни воображал разум, он бессилен открытием глаза на истинную цену вещей. Могучее и надменное, враждующее с разумом, который старается надеть на него узду и подчинить себе. Воображение, в знак своего всевластия, создало вторую натуру в человеке. Среди подданных воображения есть счастливцы и несчастливцы, святые, недужные, богачи и бедняки. Оно принуждает разум верить, сомневаться, отрицать, притупляет чувства, делает их особенно чувствительными, сводит людей с ума, умудряет, и что всего досаднее дарует своим избранникам такое полное и глубокое довольство, какого никогда не испытать питомцам разума. Люди, чьи таланты — плод воображения, исполнены самомнения попросту недоступного людям здравомыслящим. Первые на всех взирают свысока, спорят дерзко и уверенно, а вторые — осмотрительно и храня умеренность. К тому же на лицах мнимых мудрецов всегда разлиты веселье, невольно располагающие к ним слушатели. И уж, конечно, они пользуются благорасположением судей, принадлежащих к их собственной породе. Воображению не дано вложить ум в глупцов, зато оно наделяет их счастьем, на зависть разуму, чьи друзья всегда несчастливы, и венчает успехом, тогда как разум способен лишь покрыть позором. Кто создает репутации? Кто, как невоображение, окружает почетом и уважением людей, их творения, законы, сильных мира сего? Какой малостью показались бы все земные богатства, когда бы оно не пело им хвалу? Не кажется ли вам, что этот сановник, чья достойная старость внушает почтение всему народу, руководствуется одним лишь высоким нелицеприятным разумом, и что суждение свое составляет, вникая в суть и пренебрегая суетными обстоятельствами, которые действуют на воображение людей недалеких. Вот он входит в храм послушать проповедь. Он преисполнен набожности, здравый смысл укреплен в нем пламенным милосердием. Вот он с примерным смирением приготовился внимать святым словам. Но если у проповедника окажется хриплый голос и не очень благообразное лицо, если он плохо выбрит цирюльником и вдобавок заляпан уличной грязью, какие бы великие истины он ни вещал, бьюсь об заклад, что наш сенатор быстро потеряет свою внушительную сосредоточенность. Поставьте мудрейшего философа на широкую доску над пропастью, Сколько бы разум не твердил ему, что он в безопасности, все равно воображение возьмет вверх. Иные люди при одной мысли об этом побледнеют и покроются потом. Не стоит распространяться обо всем, что приключается в таких случаях, под воздействием воображения. Все на свете знают, что многие словно теряют рассудок, увидев кошку или крысу, услышав, как скрипит под ногами уголь и так далее. Звучание голоса действует на самых разумных людей, и от него зависит, понравится ли им произнесенная речь или прочитанное стихотворение. Благорасположение или ненависть меняют даже самое понятие справедливости. Насколько справедливее кажется защитнику дела, за которое ему щедро заплатили вперед? а как потом его развязные жесты влияют на судей, как он обманывает их напускной уверенностью. Хорош разум, игралище ветра, откуда бы тот ни подул. Я убежден, что почти все людские поступки совершаются под натиском воображения, ибо самый ясный разум принужден в конце концов сдаться и следовать словно своим собственным, тем правилам, которые оно своевольно и повсеместно вводит. Человека, намеренного следовать лишь голосу разума, общественное мнение сочтет умалишенным. Он должен, не покладая рук, трудиться во имя благ, пусть воображаемых, но милых сердцу большинства людей. А едва сон даст передышку утомленному разуму, должен вскакивать, как одержимый, и снова пускаться в погоню за ветром в поле и терпеть самовольство всевластного воображения. Таково одно из начал наших заблуждений, но отнюдь не единственное. Человек поступает разумно, стараясь поддерживать мир между этими могучими силами, разумом и воображением. Но и при мирном сосуществовании все равно главенствует воображение ибо стоит разразиться в войне, и победа почти всегда за ним. Разуму никогда не удается целиком одолеть его, меж тем, как оно нередко свергает разум с престола. Французские судьи умело пользуются этой таинственной властью воображения. Потому-то им и надобны красные мантии и горностаевые накидки, которые облекают их, уподобляя пушистым котам, И дворцы, где вершится правосудие, и повсюду изображение лилий, вся эта торжественная бутафория. Ну, а не будь у лекарей черных одеяний и туфель без задника, равно как у ученых мужей квадратных шапочек и широченных мантий, им ни за что бы не удалось одурачить мир. Но такому внушительному зрелищу люди противостоять не способны. Если бы судьи впрямь умели судить по справедливости, а лекари исцелять недуги, им не понадобились бы квадратные шапочки, глубина их познаний внушала бы почтение сама по себе. Но так как познания судьи и лекарей воображаемые, они волей-неволей принуждены прибегать к суетным прекрасам, дабы, поразив воображение, снискать почет, и вполне достигают цели. Одним лишь военным ни к чему такой маскарад. Их дело невыдуманное, они силой берут то, что другие получают, пуская в ход лицедейства. Обходятся без маскарадных уборов и наши монархи. Чтобы внушить почтение, они не обряжаются в диковинные одежды. Зато их окружают телохранители, воины с алебардами. Эти ражи и молодцы, чья сила, чьи мышцы безраздельно принадлежат венценосцам, эти трубачи и барабанщики, выступающие впереди, эти вооруженные отряды, окружающие владык, наполняют трепетом даже самые отважные сердца. Тут ведь не одна одежда, но и сила. И надо обладать очень возвышенным разумом, чтобы увидеть обыкновенного человека — в турецком султане, окруженном всей роскошью своего сираля и сорока тысячами янычар. Стоит нам увидеть правоведа в мантии и шапочке, и мы уже полны веры в его таланты. Воображение распоряжается всем, оно творит красоту, справедливость, счастье, все, что ценится в этом мире. Я очень хотел бы прочитать итальянскую книгу, известную мне только по названию, стоящему, впрочем, многих книг. «Деля опиньоне Регина дель Мондо» о властвующем над миром общественном мнении. Даже не читая, я готов подписаться под нею, разумеется, только под тем, что в ней справедливо. Вот примерно каковы следствия этой лживой способности, которая словно преднамеренно дана людям для того, чтобы вводить их в полезный обман. Но и других источников заблуждений у нас предостаточно. Нас ослепляет не только привычность понятий, но и прелесть новизны и другое рождает бесчетные споры с попреками, равно и за приверженность ложным взглядам, внушенным в детстве, и за безудержную погоню за новизной. Кто нашел золотую середину? Пусть он подаст голос, пусть докажет свою правоту. Не существует такого понятия, самого, казалось бы, неоспоримого, воспринятого чуть ли не с пеленок, о котором кто-нибудь не сказал бы, что оно ложно и порождено недостатком знаний либо заблуждением чувств. «Вы и в детстве решили, — говорят одни, — что если ваши глаза ничего не видят в сундуке, значит он пуст, и таким образом поверили в существование пустоты. Но это обман чувств, поддержанный закоренелым предрассудком, и наука призвана его рассеять. А другие не устают повторять — Вас в школе учили, будто пустоты в мире нет, вот и заставили замолчать здравый смысл, твердо знавший, что пустота существует, пока его не сбила с толку вредоносная наука. Забудьте ее и поверьте свидетельству чувств. Кого же все-таки винить в обмане? Наши чувства или школьного учителя? А вот еще один источник заблуждений — наши недуги. Они притупляют и наши чувства, и способность здраво судить. Воздействие тяжких болезней никто не станет оспаривать, но я убежден, что и легкие недомогания, пусть в меньшей степени, все же влияют на нас. Выгода — тоже отличный инструмент, выкалывающий нам глаза и притом к вящему нашему удовольствию. Но будь человек воплощением беспристрастия, Все равно он себе не судья. Я знавал людей, которые так боялись предвзятости, что впадали в противоположную крайность. Например, готовы были неумолимо отказать в самом справедливом ходатайстве, если за ходатая хлопотали их близкие. Истинная справедливость — точки столь трудно различимые, что, мете в них нашими грубыми инструментами, мы почти всегда даем промах а если и случается попасть в точку, то размазываем ее и при этом прикасаемся ко всему, чем она окружена, к неправде куда чаще, нежели к правде. Не исте магна конату магнас мигас диксерет. Квази квит к вам инфилициус сид омени квисва фигмента доминатур. Вот он, сделав великое усилие, собирается изречь великие глупости. Словно есть большее несчастье, чем власть воображения над человеком. Воображение, понуждая нас непрерывно размышлять о том, что происходит в настоящем времени, так преувеличивает его существенность и, отвращая от размышления о вечности, так преуменьшает ее существенность, что вечность мы превращаем в ничто, а ничто — в вечность. И так глубоки корни подобного образа мыслей, что разум не в силах воспрепятствовать. Воображение умеет так преувеличить любой пустяк и придать ему такую важность, что он заполняет нам душу. С другой стороны, оно в своей бесстыжей дерзости уменьшает до собственных пределов истинно великое, например, образ Бога. То, что порою больше всего волнует нас, к примеру, опасение, как бы кто-нибудь не проведал о нашей бедности, часто оказывается сущей малостью. Это песчинка, раздутая воображением до размеров горы. А стоит ему настроиться на другой лад, и мы с легкостью разбалтываем все, что прежде таили. Я терпеть не могу хрипунов и людей, чавкающих за едой. Такая уж у меня причуда. Подобные причуды весьма обременительны. А есть ли от них хоть какая-то польза? Может быть, мы взваливаем на себя это бремя, следуя своей натуре? Нет, просто мы им не сопротивляемся. Дети, которые пугаются рожи, ими же самими намалеваны, Всего-навсего дети. Но возможно ли существу столь слабому в детстве, повзрослев, стать по-настоящему сильным? Нет, просто оно сотворяет себе другие призраки. Все, что постепенно совершенствуется, также постепенно клонится к гибели. Все, что было слабым, никогда не станет истинно сильным и пусть твердят «он вырос, он изменился», нет, он все такой же. Время потому исцеляет горести и обиды, что человек меняется, он уже не тот, кем был раньше, и обидчик, и обиженный стали другими людьми. Точь в точь как разгневанный народ, не пройдет и двух поколений, вы обнаружите, это по-прежнему французы, но они уже совсем другие. Он больше не любит эту женщину, любимую десять лет назад. Еще бы, и она не та, что прежде, и он не тот. Он был молод, она была молода, а теперь ее не узнать. Ту прежнюю он, быть может, все еще любил бы. Всякий раз мы смотрим на вещи не только с другой точки зрения, но и другими глазами, поэтому и считаем, что они переменились. Два очень похожих друг на друга человеческих лица, ничуть не смешных порознь, кажутся смешными, когда они рядом. Как суетна та живопись, которая восхищает нас точным изображением предметов, отнюдь не восхищающих в натуре.